Глава 9. Вика. Сегодня именно тот день, о котором мечтает каждая женщина: увидеть на Узи своего ребенка, услышать его сердцебиение, а еще почувствовать поддержку любимого мужчины и сжимать его ладонь в ожидании заключения доктора, что с малышом все хорошо. Я всегда представляла это именно так и даже в самых плохих мыслях не могла подумать. Что в такой долгожданный момент окажусь растерянной, покинутой, а еще с ненавистным мне мужчиной, который только и делает, что оскорбляет меня и раздает приказы. Я чувствую себя, наверное, гулящей девушкой, которую привезли за ручку к доктору, чтобы удостовериться, что ребенок не от любовника. Уверена, что часть персонала так и считает. Особенно, когда Игорь с таким недовольством просит поскорее сделать забор крови для теста. А потом выясняет, нельзя ли ускорить результаты. Я не произношу ни слова. Все внутри меня до сих пор трепещет от восторга и неверия. Это так странно. Знать, что внутри тебя растет новая жизнь, и одновременно так больно, когда осознаешь, что ребенок желанный только для тебя, что он еще не родился, а его отец уже от него отказался. От одного воспоминания о Юре сердце вновь начинает болезненно ныть. Хотела бы я забыть его, выбросить из головы, но так быстро сделать это невозможно. Особенно, когда на расстоянии вытянутой руки сидит его точная копия. Я отрываю взгляд от черно белого снимка и украдкой поглядываю на Игоря. Он не в настроении, понимаю я, хотя это, скорее всего, его постоянное состояние. Губы сжаты в тонкую линию, пальцы с силой впиваются в руль. Он нервно ведет машину, тормозя на светофорах в последний момент и резко срывается с места на зеленый свет. Но я все равно засматриваюсь на него, на морщинки, лучики вокруг глаз, на слегка отросшую щетину и небрежно растрепанные волосы. А еще пытаюсь понять причину его недовольства. Я ведь ничего не требую и уж точно не собираюсь становиться угрозой для счастливого брака его брата. Мне бы просто наконец-то добраться до дома, чтобы без лишних глаз спуститься в двухнедельную депрессию, уговаривая себя, что все будет хорошо. Я все переживу, жизнь не кончилась, все обязательно наладится и я встречу достойного мужчину, который полюбит меня и моего ребенка. Что дальше? Решаюсь спросить я и очень надеюсь, что Игорь предложит подвести меня до вокзала. Заедем пообедать, я голоден. Я чувствую, как от него исходит холод, проникает мне под кожу, замораживая и заставляя вздрагивать. От его тона, от его взгляда, от его мыслей и неприязни. «Ты не мог бы отвести меня к тете? Я поживу у нее, пока не будет известны результаты тестов, если для тебя это так важно». «Нет, коротко и категорично». Он посматривает в зеркало заднего вида, сворачивает вправо, а потом переводит на меня взгляд и продолжает юра передумает и вернется к тебе просто подожди немного поживешь у меня несколько дней у меня другие планы и юра в них точно не входит знаешь когда ты узнаешь что мужчина которого ты любишь женат и все это время врал тебе желание видеть его в миг пропадает мой голос звучит раздраженно я чувствую как меня начинает трясти от злости что он вообще о себе возомнил решил что может решать все вместо меня «Ты совсем не думаешь о своем ребенке, Вика», — качает головой Игорь, и на его лице расцветает ехидная улыбка. «Я-то как раз думаю, а еще о том, что у твоего брата есть сыновья и жена. Я в вашу семью не вписываюсь. Если ты считаешь, что я не заметила твоих взглядов обожания в сторону Карины, то ошибаешься. Я не собираюсь участвовать в твоей игре по устранению соперника, так что для всех лучше, если я покину город». Игорь молчит, жмет на газ и мчит по дороге, превышая максимально допустимую скорость. Я вжимаюсь в кресло, и мои глаза расширяются от ужаса, когда мы практически врезаемся в машину впереди. Мужчина в последний момент выворачивает руль и идет на обгон. Игорь, прекрати, пожалуйста, ты ненормальный. Выкрикиваю я, дрожащими руками пристегивая ремень безопасности. Но он не слушает меня несется вдоль моста на другую сторону города и снижает скорость, лишь когда вливается в густой поток машин. «Ты псих!» — констатирую я, отворачиваясь от него, чувствуя, как сердце в груди все еще бешено колотится от страха. «Что тебе от меня нужно?» Я думала, он не ответит. Но Игорь громко выдыхает, тормозит на обочине, складывает руки на руль и, смотря мне прямо в глаза, произносит. «Не знаю». «Не знаешь? Серьезно? Тогда просто выпусти меня. Если захочешь увидеть племянника или племянницу, я не буду препятствовать этому. Но пойми, я не могу смотреть на тебя. Просыпаться в одной постели, как сегодня, и видеть перед собой это ненавистное лицо. Да меня тошнит от одного твоего вида. Как же я ненавижу вас обоих!» Зло выкрикиваю я и в этот же момент жалею о своих словах. Выражение лица мужчины резко меняется. Весь его вид не выражает ни одной эмоции, в то время как в глазах бушует настоящая буря. Я дышу часто-часто, не в силах совладать со своими эмоциями. Смотрю на мужчину, ожидая хоть какой-то реакции. Деньги на такси. Протягивает мне несколько купюр и, когда я не прикасаюсь к ним, просто бросает их мне на колени. Запасные ключи от квартиры в бардачке. Возьми их и выходи. Я вспомнила о срочных делах. Я медлю, не до конца осознавая сказанное им. Меня пугает его напускное спокойствие, ощущение, что он испытывает меня. Уйду или нет? Дрожащими руками и в спешке ищу среди каких-то бумажек связку с ключами и открываю дверцу автомобиля. «Вика, я оборачиваюсь в его сторону и ставлю одну ногу на асфальт, готовая сорваться на бег в любую минуту». Надеюсь, что когда вернусь домой, ты все еще будешь там. Надейся, бросаю я, и без сожаления выхожу из машины, с уверенностью, что мы больше никогда не встретимся. Я все еще немножко дрожу от нахлынувших эмоций, когда возвращаюсь в квартиру Игоря. Не смело прохожусь по гостиной, словно ожидая, что в любой момент он выйдет из-за угла и перекроет мне выход. Не даст возможности выбора, как сегодня в машине, выбьет из легких весь воздух одним своим видом и доведет меня до истерики глупыми объяснениями. Я силой сжимаю в ладони ключи, чувствуя, как острые зубцы впиваются в кожу. Документы и деньги уже в сумочке. Чемодан так и остался стоять посреди комнаты. Я медлю лишь мгновение. Оглядываю место, которое когда-то считала своим персональным раем и, с сожалением, покидаю квартиру. Оставляю ключи у консьержа, который узнает меня и желает счастливого пути. Я выдавливаю в ответ благодарную улыбку и с трудом перебирая ногами иду в сторону автобусной остановки. Город, который казался мне раньше таким прекрасным, в миг теряет все краски. Теперь мне кажется, что он мое проклятие, и лучше бы я и дальше сидела в нашем маленьком поселке. Я делаю пересадку у станции метро и через час уже стою перед девятиэтажкой тети. Какое-то время мнусь перед дверью, пытаясь привести себя в чувство, чтобы казаться беззаботной и весёлой, а потом несколько раз резко сжимаю до упора кнопку звонка. Из-за двери разносится знакомая мелодия и топот ног. «Вика? Ох, а что ж не предупредила о приезде? Проходи, давай. Наверное, устала с дороги, голодная?» Суетится она, приветливо улыбаясь. Мои руки, сейчас разогрею тебе котлетки с картошечкой». «Хорошо, что я сменами поменялась, иначе бы ты до поздней ночи под дверью просидела». «Спасибо, тётя Тань, я не голодная». Я вкатываю в квартиру чемодан, снимаю обувь, всячески пряча от женщины взгляд. Тётя для меня словно вторая мать. Так сложилось, что её муж умер через несколько лет после свадьбы, и она так и не вышла замуж во второй раз, не обзавелась с детьми и настоящей семьёй. «Что-то случилось?» С мамкой поругалась. Допытывается она, внимательно вглядываясь в мою бледноту и красные глаза. «Нет, просто меня с работы уволили. Вот. Я подумала, может, поискать что-то в столице, снять комнату недорогую. Здесь все таки возможностей больше, чем у нас. Сочиняю на ходу и тут же понимаю, что это выход. Подзаработать за несколько месяцев денег, а потом вернуться домой. И тогда родители узнают о беременности, когда уже будет поздно». Какая комната! сплескивает своими руками родственница, доставая из прихожей тапочки. Я живу одна, в огромной квартире, как тебе в голову мысли могли такие прийти? Иди, отдохни, одежду разложи, а я, пока на кухне поколдую, приготовлю нам ужин. Надо еще в магазин сходить, напишу список, сбегаешь, хорошо? Конечно. Соглашаюсь, я, обнимая тетю и целую ее в щеку. «Ох, соскучилась же я по тебе, и когда только вырастет, ты -то успела? Слушай, а как там твой мальчик? Из-за него же рванула сюда, а? Признавайся». Мальчик — это Юра. Для тёти Тани ему 25. Она видела его лишь издалека, когда тот заезжал за мной несколько раз по вечерам. Ее вопрос застаёт меня врасплох. Только ведь перестала думать о братьях, а сейчас их лица вновь мелькают перед глазами. Я напрягаюсь, нервно тереблю край маечки, а потом нарочито бодрым голосом отвечаю: Да, он в командировку уехал, а когда вернется не знает. Тетя Таня обводит меня пристальным взглядом и, кажется, не верит в сказанное. Понимает все по одному моему виду и дрожащему голосу. В ее глазах проскальзывает сожаление, и мне так хочется рассказать ей обо всем, излить душу, попросить совета, что я почти решаюсь. Но звонок в дверь звучит ровно в тот момент, когда я открываю рот, чтобы произнести первое слово. Я вздрагиваю и испуганно смотрю на дверь, боясь увидеть за ней Игоря. Всё внутри скручивается от напряжения, и я уже готова просить тётю сделать вид, что никого нет дома. Руки начинают дрожать, ноги холодеют, пульс подскакивает, сердце резко пропускает удар, а потом вновь начинает биться в нормальном ритме потому что, вопреки моим ожиданиям, на пороге появляется Артём. Парень с четвертого этажа, в которого я когда-то была влюблена. Я не могу понять, что чувствую. Разочарование либо облегчение. А я уж решил, что мне привиделось. Улыбается он, раскрывая свои объятия, и, несмотря на то, что мы уже давно не дети, я делаю несколько шагов к нему навстречу и обнимаю в ответ. В окно тебя увидел, правда, не узнал сразу. Надолго в этот раз? Вполне возможно, что до конца года, а то и дольше». Говорю уклончиво и отстраняюсь от парня, внимательно рассматривая новую стрижку и татуировку на руке, которой два месяца назад еще не было. Артемка, не стой на пороге, проходи». «А, нет, сходи лучше с Викой в магазин, сейчас денег дам и список». Тетя Тань, какие деньги? Я сама заплачу». Кричу ей вслед и меняю комнатные тапочки на босоножке. «Выходной?» скидываю пытливый взгляд на Артёма и слегка краснею от того, насколько пристально он рассматривает меня. «В отпуске? Какие планы на субботу? Мы с друзьями собираемся в клуб, не хочешь пойти?» «Я... нет, я не очень люблю такие места, да и одежды подходящей не брала». «Да брось, будет весело, там какой-то крутой диджей приезжает». «Я подумаю, хорошо?» Не уверена, что скакать на танцполе в моем положении лучшая идея, но и назвать причину отказа тоже не могу. Артём кивает в ответ, и мы выходим на улицу. Он выше меня на голову, светловолосый и голубоглазый. Харизматичный, веселый и остроумный. Мне сразу вспомнилась школьная пора, когда я на каждые каникулы рвалась к тетке именно из-за него. Надевала лучшие платья, туфли на каблуках, на которых с трудом ходила, И подолгу сидела на качелях напротив его окон. Хотела обратить на себя внимание. Понравится. Но нас разделяли три года разницы. Когда тебе 22, а ему 25, это незаметно. Но в 16 и 13 мы были как небо и земля. И вот этим летом он вдруг начал оказывать мне знаки внимания, и если бы не Юра, наверное, сейчас все было бы по-другому. Я выбрасываю из головы дурные мысли, говорю себе, что тогда не было бы этой беременности. Ребенок внутри меня все чувствует, и я не должна проявлять в его сторону негативных эмоций. Артем все время о чем-то говорит: Я делаю вид, что и в самом деле внимательно слушаю его, поддакиваю, а сама витаю где-то в облаках и украдкой рассматриваю его. А еще нервно оглядываюсь по сторонам, боюсь увидеть его. И почему-то он это вовсе не Юра, а его брат. Время от времени Артем задевает меня то рукой, то плечом, но от этих легких прикосновений нет ни мурашек по коже, ни трепета в груди. Все эти ощущения остались в прошлом и ушли вместе с Юрой. Ужин проходит в теплой обстановке. Тетя Таня хитро поглядывает на нас, и я даже не знаю, какие мысли крутятся в ее голове. Я отказываюсь от вечерней прогулки, потому что вымотана до предела. Хочу быстрее закрыться в комнате, достать из сумочки снимок и рассматривать своего малыша. А еще забыться и не думать ни о Юре, ни об Игоре. Особенно меня волнует почему-то последний. Интересно посмотреть на его реакцию, когда он вернется в квартиру и не обнаружит ни меня, ни моих вещей».